По темной, продуваемой сквозняками пещере, вырубленной в самом сердце дворца, проковылял библиотекарь. Забравшись на остатки незадачливых драконник-сокровищ, он склонился над неловко изогнутым телом Волнза. Потом очень осторожно протянул руку и вытащил из стынущих пальцев о призвании драконов. Сдул с книги пыль. Он обращался с ней нежно, как будто с испуганным ребенком. Библиотекарь собрался было спуститься с сокровищ, но что-то еще привлекло его внимание. Вновь наклонившись, он осторожно вытянул из груды поблескивающих побрякушек еще одну книгу. Это была не его книга, разве что в общем смысле, в котором под сферу его юрисдикции попадали вообще все книги в этом мире. Библиотекарь осторожно перевернул несколько страниц. «Прихвати ее с собой», – раздался сзади голос Ваймса. Унеси ее отсюда и спрячь куда-нибудь подальше. Арангутан кивнул и под бряканье осыпающихся по спустился с груды сокровищ. Мягко похлопав Ваймса по коленной чашечке, он открыл о призывании драконов, некоторое время листал скукоженные осыпающиеся страницы в поисках нужной, после чего молча передал книгу Ваймсу. Щурясь от напряжения, тот принялся разбирать коряво нацарапанные строчки. И все же драконы, говорю я, не по подобию нарогов сотворены. Обитают они в неведомом краю, а в каком, зависит от человеческих воображений и хотений. Потому каждый раз, когда кто-то призывает их и указывает им дорогу в этот мир, он вызывает своего собственного дракона. Потому мыслю я, что ежели драконы силы вызовет чистый сердцем, то сотворит благо. И великое это дело начнется сегодня ночью. Все готово. Я трудился, не покладая рук, дабы стать достойным сосудом. Край воображения, подумал Ваймс. Вот, значит, куда они ушли. Воображение людей. И, вызывая их, мы придаем им форму. Это как выдавливание теста в формочке. Только в результате получаются не имбирные пряники, а то, что ты есть. Твой собственный мрак обретший форму. Ваймс перечитал строки еще раз и заглянул на следующие страницы. Их было немного. Оставшаяся часть книги представляла собой спекшуюся массу. Ваймс вернул книгу библиотекарю. «Что за человек был этот де малахит поинтересовался он. Библиотекарь погрузился в размышления, естественные для существа, знающего биографический словарь города наизусть. Потом пожал плечами. «Какой-то особенный святой?» Арангутан отрицательно покачал головой. — Тогда, может быть, особенно злобный? Библиотекарь опять пожал плечами и качнул головой. — Будь я на твоем месте, — посоветовал Ваймс, — то засунул бы эту книгу куда-нибудь подальше, а заодно и сборник законов и постановлений. Они чертовски опасны. — О-ок! — Ваймс потянулся. — А теперь, — произнес он, — пойдем-ка опрокинем по-маленькой. — О-ок! — Но только по-маленькой. «О-ок!» «И ты за себя платишь!» «И-ик!» Остановившись, Вайм взгляделся в большое мягкое лицо. «Скажи!» Задумчиво спросил он. «Я давно хотел узнать. Так лучше быть орангутаном?» Библиотекарь задумался. «О-ок!» Ответил он. о «Надо же!»